Глава семнадцатая. Профессор Пель. Мотя вновь оказался в аптеке профессора Пеля в девятнадцатом веке. На столе в фарфоровых чашках дымился ароматный чай, рядом стояла большая ваза с ватрушками, а в кресле расположился сам профессор Пель. В его руках была толстая книга, на коленях лежала газета, под левым локтем — находилась стопка исписанных листов, под правым локтем — научный журнал. — Здравствуйте, профессор! — Мотя вежливо поклонился. — Мотя, добро пожаловать! Я много рад нашей встрече. Скажи, пожалуйста, а ты не видел свиток, где написан рецепт синего чая? Хотел его приготовить, да как-то не нашел. — Вероятнее всего, вы сидите на нем, профессор, — сказал Мотя, осмотрев комнату. Профессор Пель привстал. «Хм, и вправду он тут? Да тут еще несколько свитков. Как же так, я на них сел и не заметил?» «Как обычно», — улыбнулся Мотя. «Когда вы о чем-нибудь задумываетесь, то становитесь очень рассеянным». «Ох и правда», — согласился профессор, садясь обратно на свитки. «Ты, Мотя, угощайся ватрушками. Я помню, ты их любишь». надо сказать что несмотря на смелость отвагу и любовь к приключениям у моти была еще тайная страсть ватрушки и печенье иногда он позволял себе съесть несколько ватрушек спасибо профессор моти запрыгнул на кресло и попробовал угощение после бессонной ночи это была его первая трапеза и она оказалась необычайно вкусной ватрушки исчезли со стола в мгновение ока как же я их люблю моти облизнулся да да знаю — задумчиво ответил профессор. — Мотя, а ты не видел свиток, в котором написано, как разыскивать древние клады? — Вероятнее всего, вы сидите на нем, профессор, — тут же ответил Мотя. Профессор снова привстал, посмотрел на свитки, на которых сидел, ужасно удивился и сел обратно. — Профессор, вы сегодня такой рассеянный, — сказал Мотя. «Что -то — Что-то случилось? Доктор Пель поправил очки, очень резко вздернул голову вправо. Приподнял подбородок кверху, седые волосы сразу встали ежиком на голове. Профессор быстро двумя руками пригладил их, но тут же снова взлохматил. «Меня беспокоит одна проблема», — сознался Пель. «Она не научная, и поэтому я никак не могу найти ответ. Уже несколько часов терзаюсь, и все без результата». «Что же это за проблема?» — спросил Мотя. Кот помнил, что однажды профессор Пель терзался тем, что не мог вспомнить, куда положил свой галстук. Поскольку галстук профессора не имел никакого отношения к науке, то он постоянно терялся. И каждый раз профессор находил его в шкафу и очень удивлялся. «Я не могу придумать имя для Грифона», — сознался профессор. «Он вот-вот должен вылупиться, а мне не приходит в голову ни одно достойное Грифона имя. Это настоящая трагедия!» Профессор Пель глубоко вздохнул, И снова и снова принялся искать свитки. «Профессор», — произнес Мотя, — «вы не могли бы... Вы не могли бы назвать его Золотоносом? Об этом очень просили мои друзья, которые прошли со мной через все тяготы приключений». «А что? Мне нравится». Профессор радостно хлопнул в ладоши. «Значит, решено. Грифона будут звать Золотонос. Да-да, Золотонос». — Чудесное имя! Грифон с таким именем наверняка будет очень счастлив. — А где сейчас это яйцо? С ним все в порядке? Профессор кивнул. — Когда оно прошло через петлю времени, я подхватил его и унес в лабораторию. Оно лежит в тепле, и думаю, что уже очень скоро из него вылупится маленький Грифон. В ожидании этого момента «Я пытался придумать ему имя, а теперь имя уже ждет Грифона». «Спасибо, профессор. Моим друзьям будет очень приятно узнать, что с ним все в порядке». «Даже не сомневайся, мой хвостатый друг, даже не сомневайся», ответил профессор, который теперь уже выглядел намного спокойней. «А теперь расскажи мне о своих приключениях. Как тебе удалось разыскать это яйцо?» «Были ли сложности? Как себя чувствуют твои друзья?» Моти допил чай и поведал о том, что с ним произошло, как ему удалось узнать всю правду про снегатыря и как его отправили обратно домой, а еще как удалось освободить пингвинов, которые в благодарность и отдали яйцо Грифона. «О, какую я совершил оплошность!» Вскакивая, закричал профессор Пель. Журнал, газета, книга и свитки посыпались на пол. Я совершенно не учел того, что наводнение может быть так опасно. Я так сильно беспокоился за последнего Грифона, что забыл про все остальное. Как же это было глупо!» «Не надо винить себя, профессор», — поспешил успокоить его Мотя. «Человек не может предусмотреть все, даже такой умный человек, как вы». Профессор помолчал, потом стал тереть ладонью лоб. «Да, но поскольку я профессор, и изучил множество книг, разбираюсь во многих науках, то с меня спрос строже, чем с других людей. Чтобы сохранить доброе имя ученого человека, я не должен совершать подобные ошибки». Очень велико было расстройство профессора. Чтобы немного успокоиться, профессор несколько раз взлохматил волосы, причесал бороду и даже выпил несколько чашек чая. Чай немного успокоил его. и к нему стала возвращаться его обычная рассудительность. Да еще и Мотя, как и полагается, другу, помог добрым словом. «Профессор, вы признали свою ошибку, а это великий подвиг. Признать собственную ошибку могут лишь по-настоящему мудрые люди. И кроме того, ошибка исправлена». «Да, да, ты, мой ученик, исправил ее», — кивнул профессор. «И все же, как же это было неосмотрительно с моей стороны». отвергать опасность наводнения. Да-да, я предвидел многое, но я не учел того, что к нам мог попасть принц с другой планеты, а ведь мог бы это предусмотреть. Есть комната сказок, есть магия. Я это учел, но я не учел снеготыря. «Профессор, но ведь все закончилось хорошо», — заметил Мотя. «Добро победило, город спасен, Снеготырь тоже спасен, и лягушка, то есть принцесса, счастлива». «Все так, мой друг, все так», — согласился профессор, окончательно успокаиваясь. «Все это благодаря тебе, Мотя. Ты верил в победу и шел до конца». «Я поступил так, как научили меня вы, профессор», — смутился Мотя. «К тому же мне помогали друзья. Профессор, а где ваши сыновья?» Рихард и Альфред, скажу тебе по секрету, мой друг, находятся в тайной поездке в одном из северных городов России. Они должны разгадать одну очень запутанную историю. Возможно, им понадобится скоро и твоя помощь. Друзья многое значат в нашей жизни, — продолжил говорить профессор. Без их поддержки мы были бы слабы. Когда вернешься в далекий 21 век, обязательно передай своим друзьям привет от меня. И еще, я надеюсь, Рихард и Альберт смогут рассчитывать на твою помощь и помощь твоих друзей, если она им понадобится. Конечно, профессор, о чем речь? Мы всегда придем на помощь, если она требуется. Приветы и ваши добрые слова я обязательно передам всем своим друзьям. И они продолжили пить чай. рассуждая о том, что произошло в XIX и в XXI веке. Они обсуждали прочитанные книги и даже немного спорили о философских истинах. Это было очень душевное чаепитие.